Глава 2. Черепная коробка новой Вавилонской башни полнилась числами. Из незримого источника, произнесенные ясным, негромким, ровным голосом, числа ритмично падали сквозь почти ощутимо плотный воздух просторного помещения. Скапливались, словно в бассейне на столе, за которым работал великий мозг метрополиса. Обретали материальность под карандашами его секретарей восьмеро молодых людей походили друг на друга как братья, хотя таковыми не были. Сидели они точно каменные изваяния, у которых двигались только пальцы, пишущие правые руки, но каждый из них в отдельности с потным лбом и приоткрытыми губами казался воплощением крайнего напряжения. Ни один не поднял головы, когда вошел Фредер, в том числе и отец. Под третьим громкоговорителем горела бело-красная лампочка. Вещание из Нью-Йорка. Йох Фредерсон сравнивал данные вечерних курсов с таблицами, разложенными перед ним. Лишь один раз послышался его голос, совершенно бесстрастный. Ошибка. Повторный запрос. Первый секретарь вздрогнул, нагнулся еще ниже, встал и бесшумно удалился. Левая бровь Йоха Фредерсона чуть приподнялась, когда он, не поворачивая головы, проводил уходящего взглядом. Крошечный, коротенький карандашный штрих перечеркнул некое имя. бело-красная лампочка все горела. Голос не умолкал. Числа падали в просторное помещение, в черепную коробку метрополиса. Фредер замер возле двери. Непонятно, заметил его отец или нет. Всякий раз, входя в это помещение, он снова чувствовал себя десятилетним мальчуганом, и всем его существом овладевала неуверенность перед лицом огромной, замкнутой и всемогущей уверенности, что звалась Йох Фредерсон и была его отцом. Первый секретарь прошел мимо, безмолвно и уважительно кивнув в знак приветствия. Он походил на поверженного борца. Бледное, как мело лицо молодого человека, мгновение стояло перед глазами Фредера. Большая маска из белого лака. Потом погасла. Числа падали в помещение. Один стул опустел. На семи других сидели семеро. Лихорадочно ловили числа, беспрерывно капавшие из незримости. Бело-красная лампочка всё горело. Вещание из Нью-Йорка. Вспыхнула другая лампочка, бело-зелёная. Вещание начал Лондон. Фредер поднял взгляд на часы. Словно гигантское колесо, они висели напротив двери, занимая всю стену. Такие же, как те, что с высоты новой Вавилонской башни, залитой светом прожекторов, рассыпали над великим Метрополисом свои искры секунды. Голова Йоха Фредерсона отчасти заслоняла циферблат. Часы нависали над мозгом Метрополиса сокрушительно тяжелым сияющим венцом, который он все-таки выдерживал. За высокими, до потолка узкими окнами мелькали лучи прожекторов в буйстве красочного сражения. Каскады света пеной вскипали на стеклах. А глубоко внизу, у подножия новой Вавилонской башни, бурлил метрополис. Но в этом помещении не слышалось иных звуков, кроме беспрестанной капели чисел. Ротонговский метод обеспечил звуконепроницаемость стен и окон. В этом помещении, порабощенном и безжалостным хронометром указывающими часами, ничто, кроме чисел, значения не имело. Сын великого владыки Метрополиса понимал. Пока из незримости падают числа, ни одно слово, если оно не число и вышло из зримых уст, не может притязать на то, что его услышат. Потому-то он не шевелился, не сводил глаз с темной головы отца и видел, как огромная секундная стрелка, неумолимо шагая вперед, будто серп, будто жнущая коса, проходила сквозь голову отца, однако не ранила ее. Двигалась дальше вверх по цифровому кругу, переползала через вершину и опять устремлялась вниз, чтобы повторить тщетный взмах косы. Наконец бело-красная лампочка погасла. Один голос умолк. Затем погасла и бело-зеленая. Тишина. Руки пишущих замерли, и считанные мгновение все семеро сидели как парализованные, обмякшие и изнурённые. Затем голос Йоха Фредерсона с суховатой мягкостью произнёс «Спасибо. До завтра». И, не оборачиваясь, добавил «Что тебе нужно, мой мальчик?» Семеро чужаков покинули безмолвный зал. Фредер подошёл к отцу. Тот взглядом скользил по таблицам с пойманными каплями чисел. Глаза Фредера впились в синюю металлическую пластинку подле правой руки отца. «Откуда ты знал, что я здесь?» — тихо спросил он. Йох Фредерсон не смотрел на него. Хотя еще при первом вопросе, с каким к нему обратился сын, лицо его приобрело терпеливо гордое выражение, он ничуть не утратил своей настороженности. Поднял взгляд на часы. Пальцы пробежали по уступчивым клавишам стола, беззвучно разослав приказы ожидающим людям. Дверь отворилась. Ни о ком не доложили. А без доклада ко мне никто не входит. Только мой сын. Огонек под стеклом. Вопрос. Йорк Фредерсон дал ему погаснуть. Вошел первый секретарь. Стал рядом с великим владыкой великого метрополиса. «Вы были правы». «Произошла ошибка. Она исправлена», — ровным голосом доложил он. «Спасибо. Ни взгляда, ни жеста. Банку Г дано указание выплатить вам жалование. Доброго вечера». Молодой человек не шевелился. Три, четыре, пять, шесть секунд промелькнули на гигантском хронометре. На бледном, как мел, лице молодого человека горели пустые глаза. Выжигали во встречном взгляде Фредера клеймо своего страха. Йох Фредерсон медленно шевельнул плечом. «Доброго вечера», — выдавил молодой человек, и вышел вон. «Почему ты его уволил, отец?» — спросил сын. «Он мне больше не нужен», — отвечал Йох Фредерсон, по-прежнему не глядя на сына. «Почему не нужен, отец?» «Мне не нужны люди, которые вздрагивают, когда к ним обращаются», — сказал владыка Метрополиса. Может, он захворал? Может, тревожится о ком-то, кого любит? Возможно. А может, еще не очухался после не невмеру долгой ночи в Ясиваре. Остерегайся, Фредер, считать людей добрыми, невинными или жертвами просто потому, что они страдают. Тот, кто страдает, виновен. Перед собой, перед другими. «Ты не страдаешь, отец?» «Нет». «Ты совершенно не виновен «Время вины и страдания для меня позади, Фредер». А если этот человек?» «Я никогда не видел, но думаю, так как он выходит вон люди, решившие положить конец своей жизни». «Может быть». «И если завтра утром ты узнаешь, что он мертв, тебя это совсем не тронет?» «Нет». Фредер помолчал. Рука отца скользнула к тумблеру, нажала. Белые лампы во всех помещениях Новой Вавилонской башни погасли. Владыка Метрополиса дал окружающему миру понять, чтобы ему без особых причин не мешали. Не «Невмоготу мне», — продолжал Владыка, «когда человек, который подле правой моей руки вместе со мною работает над Метрополисом, поступается единственным, что ставит его выше машины. «Что это, отец?» «Ощущать работу как наслаждение», — ответил владыка Метрополиса. Фредер провел ладонью по волосам, задержал ее на белокурых прядях. Приоткрыл губы, словно хотел что-то сказать, однако не вымолвил ни слова. «По-твоему, — сказал Йох Фредерсон, — мне требуются карандаши секретарей, чтобы контролировать американские биржевые сводки?» Печатные таблицы трансокеанских передатчиков Ротванга в сто раз надёжнее и быстрее мозгов и рук писарей. Но точностью машины я могу измерить точность людей. Дыхание машины, дыхание людей, бегущих с нею наперегонки. И человек, которого ты только что уволил обречённый, ведь быть уволенным тобой, отец, значит вниз, в бездну, он выдохся, да? — Да. Потому что он человек, а не машина. — Потому что человеческое в нем уступило машине. Фредер поднял голову. Взгляд его был совершенно растерянным, когда он устало сказал. — Я уже не поспеваю за тобой, отец. Терпеливое выражение на лице Йоха Фредерсона проступило ярче. — Этот человек, — негромко сказал он, — был моим первым секретарем и платили ему в 8 раз больше чем последнему а это равнозначно обязательству выполнять в 8 раз больший объем работы для меня не для себя завтра пятый секретарь займет его место через неделю он сделает лишними четверых из оставшихся — Вот такой человек мне нужен. — Потому что благодаря ему отпадает нужда в четверых других. — Нет, Фредер, потому что он ощущает работу за четверых других как наслаждение. Потому что он упивается работой, наслаждается ею как женщиной. Фредер молчал. Йох Фредерсон посмотрел на сына. Пристально посмотрел. «У тебя что-то случилось?» — спросил он. Глаза юноши, красивые и печальные, глядели мимо него в пустоту. Буйный белый свет пеной вскипел в окнах и погас, оставив над метрополисом черный бархат небес. «Ничего у меня не случилось», — запинаясь, ответил Фредер. «Просто мне кажется, я впервые в жизни постиг сущность машины». «Это очень много значит», — сказал владыка Метропольса. «Хотя, скорее всего, ты заблуждаешься, Фредер. Если бы ты вправду постиг сущность машины, то не испытывал бы такого смятения». Сын медленно перевел на него взгляд, исполненный беспомощности и непонимания. «Поневоле придешь в смятение», — сказал он, — «когда, как я, выберешь путь к тебе через машинные залы. Через изумительные залы твоих изумительных машин. И увидишь создания, прикованные к ним законами вечной бдительности. Глаза без век». Он запнулся. Губы пересохли. Йох Фредерсон откинулся на спинку кресла. «Он не сводил глаз с сына» так и держал его в плену своего взгляда. Потом спокойно спросил. «Почему ты выбрал путь через машинные залы? Он не самый короткий и не самый удобный». «Мне», — сказал сын, подыскивая слова, «хотелось посмотреть в лица людей, чьи дети мои братья, мои сестры». Он шевельнул рукой, словно желая поймать на лету и вернуть едва произнесенные слова, но они уже прозвучали. Йох Фредерсон остался неподвижен. Хмыкнул, не разжимая стиснутых губ. Два-три раза легонько стукнул карандашом по краю стола. Перевел взгляд сына на часы, где молниями вспыхивали секунды. Опять посмотрел на Фредера. — И что же ты обнаружил? — спросил он. Секунды, секунды, секунды тишины. Потом сын будто с корнем вырвал свое «я» и жестом полного отречения швырнул отцу, но тем не менее остался на месте и, слегка склонив голову, заговорил так тихо, точно каждое слово задыхалось меж его губами. — Отец, помоги людям, что живут при твоих машинах. — Я не могу им помочь. — отвечал мозг Метропольса. — И никто не может. Они там, где им должно быть, и таковы, какими им должно быть. Для иного и большего они не годятся. — Не знаю, для чего они годятся, — без всякого выражения сказал Фреда. Голова его упала на грудь, точно его резанули по горлу. — Знаю только, что я видел. И зрелище это было ужасно. Я шел через машинные залы, подобные святилищам. Все великие божества обитали в белых святилищах. Я видел Ваала и Малоха. Выцелопочли и Дургу. Ваал — могущественный демон, известный в древности как семитское божество. Малох — упомянутое в Библии божество, символ жестокой и неумолимой силы, требующей жертв от людей цело почты отцтекский бог солнца и войны дурга в индуистской мифологии богиня воительница защитница богов и мирового порядка одни являли неуемная общительность другие пребывали в жутком одиночестве я видел колесницу джеггернаута и башни молчания кривой ятаган мухаммада и кресты голгофы колесница джаггернаута искаженная джагинат воплощение кришны Символ неумолимо надвигающейся, грозной, неостановимой силы. Башня молчания — башенное сооружение, используемое зароастрийцами-огнепоклонниками для погребения. И все это сплошь машины. Машины, машины, прикованные к постаментам, как божества, к храмовым престолам, они возлежали там, проживая свою богоподобную жизнь. Безглазые, но всевидящие лишенные ушей но всеслышащие без языки но без устали возвещающие о себе и мужчины и не женщины, но начинающие и рождающие не живые но сотрясающие воздух своих святилищ никогда не замирающим дыханием своей живости рядом с богго машиншинами рабы этих богамашшинок Люди, словно раздираемые меж машинной общительностью и машинным одиночеством. Им не нужно таскать грузы. Грузы таскает машина. Не нужно ничего поднимать, не нужно напрягаться. всё делает машина. Каждый на своем месте, каждый подле своей машины обязан делать одно и то же. Вечно одно и то же. С размерно кратким секундам постоянно одно и то же движение рукой в одну и ту же секунду. В одну и ту же секунду. У них есть глаза, но слепые ко всему, кроме одного. Шкал манометров. У них есть уши, но глухие ко всему, кроме одного. машины. В вечном своем бдении они уже не думают ни о чем, кроме одного. Стоит им ослабить бдительность, и машина проснется от мнимого сна, начнет бушевать и разнесет себя в клочья. А машина, у которой нет ни головы, ни мозга, это и напряженностью бдительности, вечной бдительности, зная высасывает из недвижного черепа мозг своего стража, без устали высасывает до тех пор, пока на полом черепе не повисает, некое существо, уже не человек, но еще не машина, опустошенная, порожняя, израсходованная. Сама же машина, поглотившая, пожравшая спиной и головной мозг человека, вылезавшая изнутри его череп длинным, мягким языком, долгого, мягкого гула, сверкает своим бархатно-серебряным блеском, умощенное елеем. Прекрасная и непогрешимая. «Ваалый молох!» — выцелопочли дурга. «А ты, отец, ты нажимаешь пальцем на синюю металлическую пластинку подле правой твоей руки, и твой великий, прекрасный и ужасный город Метрополис издает рев, возглашая, что жаждет нового человечего мозга» и живая пища потоком катит в подобные святилища в машинные залы, выплевывающие израсходованных». Голос у Фредера сорвался. Сжав кулаки, он силой ударил одним о другой и посмотрел на отца. «И все-таки это люди, отец!» «Увы, да». Слова отца прозвучали в ушах сына так, словно донеслись сквозь семь закрытых дверей. То, что люди у машин так скоро расходуются, Фредер, свидетельствует не о прожорливости машин, а о несовершенстве человеческого материала. Люди — продукты случайности, Фредер. Существа одноразовые, переделки не подлежащие. Если обнаружишь у них дефект отливки, на переплавку не отправить. Хочешь, не хочешь, используй их такими, каковы они есть. «Хотя статистически доказано, что производительность бездуховных работников от месяца к месяцу снижается». Фредер рассмеялся. Смех, слетавший с его губ, был до того сухой, деревянный, что Йох Фредерсон рывком поднял голову и прищурец взглянул на сына. Бровь медленно поползла вверх. «Ты не боишься, отец?» Если допустить, что статистика права, и люди изнашиваются все быстрее, что в один прекрасный день больше не останется пищи для божественных машин-людоедов, и что молох из стекла, резины и стали, дурга из алюминия с платиновыми венами, поневоле умрут жалкой голодной смертью. «Резонное допущение», — сказал мозг Метропольса. «И что тогда?» «К тому времени». — отвечал мозг Метрополиса. — Наверняка уже будет создана замена человеку. «Усовершенствованный человек? Да? Машина-человек?» — пожалуй, — согласился мозг Метрополиса. Фредер отвел с олба потные волосы. Наклонился вперед так, что отец ощутил его дыхание. — Тогда позволь сказать тебе только одно, отец. — прошептал он. На висках змеились голубые жилки. «Позаботься, чтобы у этих машин человеков не было головы или хотя бы лица. Или дай им лицо, которое всегда улыбается. Или лицо фигляра. Или надень каждому шлем с опущенным забралом, чтобы их вид никого в ужас не повергал». Ведь когда шел сегодня через машинные залы, я видел мужчин, стерегущих твои машины. Они знают меня, и я здоровался с каждым. Но ни один мне не ответил. Слишком уж на машины пожирали их нервные волокна. И когда я смотрел на них, отец, с близкого расстояния, вот как на тебя сейчас, я видел себя». Видел собственное лицо. У каждого из тех отец, что отбывают срок у твоих машин, моё лицо, лицо твоего сына. Тогда и моё тоже, Фредер, ведь мы с тобой похожи, сказал владыка великого митрополеса. Глянул на часы и протянул руку. Во всех помещениях Новой Вавилонской башни вспыхнули белые лампы. «И тебе не страшно?» — спросил сын. «Что над твоим детищем трудится столько теней, столько твоих призраков?» «Время страха для меня позади, Фредер». Фредер отвернулся и пошел прочь, точно слепой. Ощипью поискал дверь, но нашел не сразу. Она отворилась. Он вышел. Дверь за ним закрылась, и он замер очутившись в помещении, которое показалось ему чужим и холодным, как лед. Из кресел поднялись сидевшие в ожидании фигуры. Низко склонились перед сыном Йоха Фредерсона, владыки метрополиса. Узнал Фредер только одного — тощего. Он поблагодарил присутствовавших, но так и стоял неподалеку от двери, словно не зная дороги. Позади него тащи ёркнул к Йоху Фредерсону, который приказал ему явиться. Владыка Метрополиса стоял у окна, угловато широкой спиной к двери. «Ждите», — произнёс он. тащи не шевелился, дышал беззвучно. Веки опущены, он будто стоя спал. Но до нельзя напряжённый рот свидетельствовал о том, что он весь превратился в слух. Йох Фредерсон обвел взглядом Великий Метрополис. Кипучее море в прибойных волнах света. Средь всплесков, колыханий и каскадов световой неогары средь красочной игры закругленных вокруг собственной оси башен и сверканий и блеска Великий Метрополис, казалось, сделался прозрачным. Нагромождение домов, разделенные кружащимися клинками прожекторов на конусы и кубики, Сияя, парили в воздухе, и свет дождем стекал по их боковинам. Улицы впивали в себя огненное свечение и тоже светились. А всё, что нескудеющим потоком скользило по ним, бросало перед собой лучистые конусы света. Только собор, несший на вершине своей звонницы увенчанную звездами деву, темнел в городе черной глыбой. Исполин, погруженный в волшебный сон. Йох Фредерсон медленно повернулся. Увидел возле двери тощего. Тот поздоровался. Йох Фредерсон направился к нему. Молча пересек все пространство зала. Шоу медленно, пока не приблизился. Стал перед пришедшим, посмотрел на него, словно взглядом щищая с него телесность, и обнажая глубинную суть. Тущий стойко выдержал пронзительный взгляд. «Отныне», — сказал йог Фредерсон довольно тихо, — «я желаю получать точные сведения о путях моего сына». Тущий поклонился, немного подождал, попрощался и ушел. Но он уже не застал сына великого владыки там, где оставил его. Да ему и не было суждено найти юношу.